Глава первая. Семь лет спустя. Мистер Бёрджес встретил мистера Уотчестера на улице Острых Воротничков. Улица называлась так с тех самых пор, когда на ней находились лавки торговцев этими столь незаменимыми предметами одежды. Как и положено, мода вскоре сошла на нет, лавки наполнились другими товарами, а вот название осталось. Сейчас она являлась одной из самых модных улиц Лондиниума. Несколько раз ее порывались переименовать более благозвучно, но безуспешно. Впрочем, это название никогда не смущало ни самого мистера Бёрджесса, ни остальных джентльменов, желавших с гордостью профлонировать по мостовой от круглой площади до королевских садов, дабы продемонстрировать друг другу новый камзол, вышитый золотой канителью. Атласный жилет или же начищенные до блеска ботфорты. Гуляя днем, здесь можно было зайти в лавку к портному, а вечером посетить известное заведение мадам Гризайль, где вполне сносно провести ночь с одной из ее прелестниц. Именно туда и направлялся мистер Бёрджес, буквально накануне вернувшийся из длительного путешествия по континенту когда его встретил мистер Очестер. «Адриан, какая встреча!» — поприветствовал он школьного приятеля, ощутимо встряхнув его руку. «Слышал, ты путешествуешь?» «Да, прихоть моего дяди». Тот слегка скривился, не то от силы рукопожатия, не то от воспоминаний о властном родственнике, незамедлительно отправившем племянника на континент, как только его ушей достигли слухи о чрезмерном увлечении Адриана оперой. Вернее, одной из харисток. Только вернулся. Какие новости в нашем туманном крае? О, новость лишь одна. Все обсуждают новый горный дом, открытый на Гроу-сквер в твое отсутствие. И лестницу, что держит там банк. «Банк в игорном доме держит женщина?» — изумился Адриан. «Скажи проще, мой дорогой, очаровательная девушка. Она весьма хороша собой и пока изображает неприступную крепость. В клубе у Блэка уже делают ставки, кто же станет ее покровителем?» Хм. Мистер Бёрджес задумчиво посмотрел на дом мадам Гризайль. «Похоже, мне стоит прогуляться на Гроусквер. приятель», — порекомендовал ему мистер Уочестер. «В дело уже вмешались герцог Кавершем и сэр Уорсли. Против них у тебя нет ни единого шанса». После такого заявления мистер Бёрджес, считавший себя завзятым лавеласом, переменился в лице и заявил, что он просто должен ни медля, ни секунды более пойти в этот новомодный горный дом. Также он будет счастлив, если мистер Уотчестер его туда сопроводит. Тот слегка замялся, вспомнив начальные ставки, царившие в заведении, а также то, что прошлой ночью он уже проиграл большую часть своего квартального содержания. Но мистер Бёрджес был его другом, и не стоило отказывать ему в такой малости. Оживленно болтая, приятели прошли несколько кварталов и остановились у небольшого свежевыкрашенного особняка, из окон которого, несмотря на достаточно поздний час, лился свет. Два лакея в парадных ливреях цвета спелой соломы стояли на крыльце. Они почтительно поклонились и распахнули двери, впуская приятелей в оживленный холл. Лакей с перебитым носом, по всей видимости совмещавший должность привратника и вышибалы, небрежно взял у вновь прибывших плащи. «Боже, да здесь же весь свет лондиниума! Адриан весело огляделся, поправляя кружевные манжеты, купленные в порезьение. Мистер Уочестер пристально рассматривал костюм друга, несомненно пошитый на континенте. Особую зависть вызвал у него расшитый золотой канителью стёганный жилет из розового атласа с множеством цепочек и брелоков. Неспешно ступая, друзья направились в залы. Адриан с интересом смотрел вокруг, отмечая, что все в этом доме устроено по последней парижской моде. Стены, затянутые шелковыми тканями, обилие позолоты, ажурная мебель, чьи изгибы по форме напоминали завитки раковин, огромные люстры и канделябры, освещавшие комнаты так ярко, что друзьям казалось, будто на небе вновь появилось солнце. Несколько человек радостно окликнули мистера Бёрджесса, выразив должное удивление его приездом. Кто-то предложил сыграть в фаро, еще двое начали выспрашивать имя его портного, а лорд Хенниган пристально рассматривал через монокль крупную жемчужину-сережку, украшавшую ухо Адриана и громко выражал возмущение беспардонными нравами континентальных стран. «Подождите, подождите!» растолкал всех черноволосый Уорвик Геллахат. Адриан знал его еще по колледжу, из которого их вместе несколько раз исключали за различные выходки. «Для начала его надо представить нашей прелестнице!» Предложение было встречено с большим энтузиазмом и, взяв с подноса бокалы с недурным шампанским, компания молодых повес устремилась в основной зал. Стены были затянуты красным шелком, Окна, задернуты тяжелыми портьерами с золотыми кистями. Красный шелк стен, тяжелые портьеры, вдоль стены на полке статуэтки, при виде которых Адриан даже присвистнул от изумления. Не каждый богач мог позволить себе так рисковать драгоценным фарфором. Путь молодых людей пролегал среди беспорядочно, на первый взгляд, расставленной мебели. Везде царило веселье. Наконец они протолкнулись к огромному столу, где шла игра в рулетку. И Адриан замер, с удивлением и восторгом рассматривая девушку, которая запускала колесо фортуны. Ее трудно было назвать красавицей, но что-то в ней привлекало внимание мужчин. Черты лица оказались слегка неправильными, И, возможно, рисунок губ был нечетким, а нос слегка великоват. Но огромные голубые глаза под тонкими бровями заставляли забыть обо всех недостатках. Прядь непокорных темных волос выбилась из прически и кокетливым завитком падала ей на шею, подчеркивая белизну кожи. Изящные руки тонули в золотых кружевах, украшавших платье из голубого бархата. Вопреки моде, на ее лице не было ни белил, ни румян, а единственным украшением являлся золотой кулон в виде четырехлистного клевера, висевший на тонкой цепочке. Девушка внимательно взглянула на пришедших и, слегка нахмурившись, задержала взгляд на Адриане. Он гордо выпятил грудь, прекрасно понимая, что прелестница увидела высокого и весьма недурного собой молодого человека. Его темные волосы, сейчас напудренные и завитые у висков, сзади были перехвачены черной лентой, усыпанной мелкими бриллиантами. А ясные карие глаза напоминали по цвету высококлассные виски. подаваемый за обедом у первого лорда-чародея, начальника тайной службы Его Величества и, по совместительству, родного дяди мистера Бёрджеса. Польщенный вниманием, Адриан подошел к столу с рулеткой. Девушка, внимательно следившая за ним, посмотрела на сопровождавшего его Уотчестера. «Мистер Уотчестер, рада вас видеть!» Ее голос оказался очень мелодичным, и она вновь перевела вопросительный взгляд на мистера Бёрджеса. «Вижу, вы привели с собой приятеля?» «Прелестница!» Уотчестер выступил вперед, не замечая, что девушка едва заметно поморщилась от такого обращения. «Позвольте вам представить моего близкого друга и в последнее время заядлого путешественника, «Мистера Адриана Бёрджеса!» «Адриан, перед тобой покорительница наших сердец, красавица Феба!» Мистер Бёрджес слегка наклонил голову, обозначая поклон. Девушка явно не принадлежала к высшему обществу, поэтому целовать ей руку было обязательно. «Добрый вечер!» Она дружелюбно кивнула в ответ и вновь запустила колесо рулетки. Адриан, как зачарованный, следил за ее руками, утопающими в пене кружев. Феба ловко выпустила шарик, он с жужжанием завращался и попал в ячейку с цифрой ноль. «Выиграла казино», — объявила девушка, собирая фишки и делая знак невысокому мужчине в голубом камзоле, И на пудренном парике занять ее место. Хромая, тот подошел и хмуро взглянул на гостей. «Будете делать ставки?» «Извини, дружище, я на мели». Уотчестер сделанным смехом похлопал себя по карманам. «Вчера спустил у вас все до последнего медика». «Жаль». Мужчина проследил за ставками и запустил рулетку. Феба тем временем подозвала лакея с подносом, на котором стояли бокалы с шампанским. Взяв один из них, девушка вынудила мужчин последовать ее примеру. «Ваше здоровье, господа!» Она пригубила напиток. «Ваше здоровье!» Адриан разом осушил бокал до дна. Феба улыбнулась и покачала головой. «Осторожно! Шампанское коварно!» И ударяет в голову. Он лишь рассмеялся и демонстративно взял с подноса еще один бокал. Ему показалось, или глаза при лестнице засияли ярче. «Вы приехали в столицу по делам?» Поинтересовалась она. Адриан небрежно отмахнулся. «Ну что вы! Какие могут быть дела? Тем более здесь, в вашем доме!» «Действительно», – улыбнулась девушка. «Похоже, я сказала глупость». Желая сгладить ее оплошность, он сам завел разговор о путешествии и, кажется, она смотрела на него с обожанием. Потом Адриан решил, что она обязательно принесет ему удачу в фаро и проиграл, затем выиграл в рулетку и снова проиграл в два раза больше, на этот раз в пикет. Всю ночь он пил, играл и снова пил. В результате мистер Бёрджес, кажется, проиграл значительную сумму. Но это было ничто по сравнению с огромными, сияющими голубыми глазами, которые снились ему, когда он, наконец, под утро пришел домой. Придворный лорд-чародей Грегори Антуан граф Саффолд проснулся ближе к полудню. Он позволил себе понежиться в постели лишнюю четверть часа, после чего требовательно позвонил в колокольчик. Камердинер вошел незамедлительно. Слуга чинно подошел к кровати, с легким поклоном подал господину поднос, на котором стояли серебряный кофейник и чашка, после чего Следуя негласной традиции, направился к окнам, чтобы раздвинуть портьеры из винно-красного шелка, богато украшенные вышивкой и золотыми кистями. «Нет, Джексон, оставь их прикрытыми. Мне кажется, солнце сегодня светит слишком ярко. Ты же знаешь, что я опасаюсь его лучей». Лениво распорядился хозяин комнаты, намазывая крабовый паштет на кусочек хлеба. И можешь впустить министра? Да, милорд. Камердинер вновь поклонился и степенно направился к двери. Грегори с интересом наблюдал за ним сквозь опущенные ресницы. Каждый раз, когда он смотрел на абсолютно прямую спину своего слуги, его так и подмывало спросить. не носит ли тот корсет и лишь чувство благоразумия и боязнь потерять ценного камердинера удерживали графа сафолда от столь хулиганской выходки тем временем джексон поджав губы распахнул дверь и впустил в спальню огромного черного пса тот радостно стуча когтями по полу затрусил к хозяину а министр «Доброе утро!» Грегори вытянул руку и погладил его по блестящей короткой шерсти. Собака вильнула обрубком хвоста и села рядом с кроватью, преданно смотря темными грустными глазами. Грегори, прекрасно зная, что его камердинер не одобряет присутствие огромного пса в спальне, сам налил себе кофе и откинулся на подушке, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Их нарушал только нетерпеливый стук хвоста о прекрасный пол из наборного дерева, чей узор повторяла вышивка на портьерах. Позавтракав, лорд чародей кивнул камердинеру, показывая, что готов встать. Тот подошел, опасливо косясь на черного монстра, и забрал поднос. Что, Джексон? «Вы все не можете забыть тот случай, когда министр решил, что вы покушаетесь на мое имущество?» «Да, милорд», — чопорно ответил тот. «Правда, к чести пса должен заметить, что это на моей памяти единственный министр, так бдительно охраняющий имущество хозяина». Грегори рассмеялся. «Я непременно передам эту шутку его величеству». «Благодарю, милорд». Камердинер вновь поклонился и неспешно направился к дверям, ведущим в гардеробную. «Что его светлость желает надеть сегодня?» «Хм...» Грегори задумчиво потрепал пса за ушами и внимательно посмотрел на него. «Скажи, министр...» «Как ты смотришь на небольшую прогулку в королевских садах?» При слове «прогулка» пес насторожил уши и опять нетерпеливо застучал хвостом. Граф погладил его и вновь обратился к слуге. «Костюм для верховой езды, Джексон. Министр желает размять лапы. Следует ли мне распорядиться насчет лошади, милорд?» «К сожалению, нет», — вздохнул тот. У меня мало времени. Его величество ждет меня к обеду. Приготовь к моему возвращению костюмы из темно-зеленого бархата, с серебряным шитьем. Уточнил камердинер, получил в ответ недовольный кивок, вновь поклонился и вышел. Грегори вопросительно посмотрел на пса. Ты заметил, что наш слуга даже кланяется с абсолютно прямой спиной? Стук хвоста о усилился. Лорд-чародей довольно кивнул. «Да, я так и думал». «Что ж, министр, тебе не откажешь в наблюдательности?» «Ну, можешь так не стучать хвостом. Ты же знаешь, я не переношу с утра громких звуков». Пес осклабился и вывалил язык, выдавая свое нетерпение. Грегори вздохнул. и, отбросив одеяло, поднялся с кровати, на ходу надевая парчевый халат. Часом позже он неспешно шагал по дорожкам парка, стараясь избегать широких многолюдных аллей. Впрочем, многие предпочитали уступить дорогу самому лорду-чародею. Министр лениво трусил рядом, иногда отбегая в ближайшие кусты. Его хозяин подозревал, что эти вояжи устраивались в поисках еды, оброненной каким-нибудь разовощеким малышом, сопровождаемым нянькой, или же грумом, терпеливо поджидающим хозяйку с любовного свидания, но доказательств этому не было. Впрочем, Грегори волновало лишь то, что какой-нибудь недоброжелатель мог отравить пса, поэтому граф Саффолд... всегда выговаривал министру после длительного отсутствия. Тот картинно поднимал на него грустные голодные глаза и вздыхал, всем своим видом показывая, что подобная отлучка больше никогда не повторится. Вот и сейчас пес вновь пропал так, что его пришлось несколько раз окликнуть, прежде чем он шумом выскочил из кустов, попутно напугав юную девушку, гулявшую в сопровождении горничной. Грегори усмехнулся и обернулся к псу. «Вот что с тобой делать?» Пес шумно вздохнул. Лорд-чародей в который раз неодобрительно покачал головой и хотел добавить еще что-то, как вдруг нахмурился, услышав тихие всхлипы, раздававшиеся совсем неподалеку. Повинуясь рыцарскому идиотизму, просыпавшемуся в нем в самый неподходящий момент, герцог Саффолд посмотрел на пса, насторожившего уши. «Как ты думаешь, нам стоит туда пойти?» Министр вильнул хвостом. «Да? Ну ладно». И, на всякий случай подготовив защитное заклинание, Он решительно зашагал в сторону, откуда раздавались приглушенные рыдания. Продравшись через кусты, Грегори вышел на поляну. Он не сразу заметил сидящую на траве девушку, которая плакала, закрыв лицо руками. На фоне раскидистого дуба она, одетая в белое платье, украшенное вышитыми веточками, напоминала модную фарфоровую статуэтку – Лорд-чародей невольно замедлил шаг, затем тряхнул головой, прогоняя морок, и запустил поисковый импульс, подозревая ловушку, подстроенную очередной ретивой мамашей, желающей пристроить чада. Удивительно, но вокруг никого не было. Никто не сидел в кустах или на ветках дерева, чтобы выпрыгнуть в нужный момент с криками, что присутствие первого жениха королевства бесчестит девушку. более того к удивлению лорда его пес так недоверчиво относившийся к чужим спокойно подошел к незнакомке и ткнулся в нее мокрым носом она вздрогнула отняла руки от лица и увидев перед собой собачью морду не стала визжать или вскакивать а лишь обняла пса за шею будто ища защиты извините «Но это мой пес», — произнес лорд-чародей. Министр с укором посмотрел на него, точно говоря, «Ты что, не видишь, что у человека горе?» «О, простите». Девушка шмыгнула покрасневшим носом, постаралась как можно незаметнее вытереть слезы и начала подниматься, но пошатнулась и охнула. «Не протяни, Грегори, руки», она бы рухнула обратно на траву. «Что с вами?» Непонимающий нахмурился он, аккуратно придерживая ее за плечи. «Я, кажется, подвернула ногу». Она виновато взглянула на мужчину огромными голубыми глазами, ярко сиявшими даже под широкими полями шляпки, обитой голубыми и зелеными лентами. И, видя, с каким неодобрением он смотрит на ее туфли на тонком каблучке, тихо добавила. «Простите». «За что?» — удивился Грегори. «Я нарушила ваше уединение. Наверняка вы не хотели никого здесь встретить. Тем более...» Она осеклась, прекрасно понимая, что это просто неприлично. Стоять вот так, когда незнакомый мужчина бережно придерживает за руки. «На самом деле, я думаю, что еще чуть-чуть посижу здесь и смогу дойти сама». «Не говорите ерунды», — резко оборвал он ее, почти силой усаживая на траву. «Дайте я посмотрю». «Не стоит, это такая ерунда», — попыталась возразить девушка. «Невзирая на ее протесты, граф Саффолд снял серые перчатки из тонкой кожи и внимательно осмотрел лодыжку, уже начавшую опухать. «Похоже, вы потянули связки», — заметил Грегори, слегка растирая руки, чтобы они стали теплыми. «Магия, привычно образовавшись где-то под сердцем, заструилась по рукам, скапливаясь в подушечках пальцев». «Целительство не мое призвание, поэтому будет немного больно». Она кивнула и лишь крепче обняла за шею министра, который ничуть не возражал против таких вольностей. Почувствовав привычное покалывание в кистях, чародей бережно прикоснулся к лодыжке, позволяя магии исцеления перетечь туда. Он не слишком хорошо владел ею, но для такого простого случая Его умений было достаточно. Девушка вздрогнула и лишь плотнее прижалась к шелковистой черной шкуре. Было видно, что от пронзительной боли, всегда сопровождавшей скорое исцеление, у нее перехватило дыхание. Она прикрыла глаза длинными ресницами, но тут же широко распахнула их и закусила губу, стараясь сдержать стон. Грегори ободряюще сжал ее тонкие пальцы. «Сейчас все закончится», — пообещал он. Девушка кивнула и вновь закрыла глаза, выжидая, пока боль стихнет. Затем удивленно посмотрела на ногу, на которой не осталось и следа от припухлости. «Попробуйте теперь встать». Чародей поднялся и протянул ей руку. Она подчинилась и сделала несколько неуверенных шагов по лужайке, затем изумленно повернулась к нему. «Поразительно! Вы волшебник?» «Придворный лорд-чародей граф Саффолд к вашим услугам, мисс...» Он выдержал многозначительную паузу, но девушка этого не заметила, с ужасом смотря на него огромными голубыми глазами. «Вы...» «Граф Саффолд?» — прошептала она, слегка побледнев. «С утра, во всяком случае, я был им». Грегори нахмурился, гадая, чем его имя так могло напугать ее. «О, тогда, наверное, мне не стоит так долго находиться с вами наедине». «Не думаю, что об этом кто-нибудь узнает», — сухо ответил он, слегка задетый ее словами. Но девушка покачала головой. «Нет, я не хочу причинять вам еще неприятности. Простите и спасибо». Прежде чем граф успел спросить, какие неприятности она уже ему причинила, девушка почти бегом бросилась по тропинке и скрылась за кустами. «Ну, министр, а ты что скажешь?» Лорд-чародей внимательно посмотрел на пса. «Что ты думаешь о голубоглазых красавицах и неприятностях, которые они могут причинить мне?» Пес молчал с таким видом, будто действительно имел собственное мнение по данному вопросу. Вздохнув, Грегори свистнул, подзывая его к ноге, и зашагал к дому.